33. Так идёт жизнь, поворачиваясь своими гранями и заставляя учить уроки, приносящий опыт. Каждый день приносит какой-то опыт. Хорошо, если этот опыт служит возрастанию огней. Всё зависит от того, как его встретить. Раньше говорили о том, что из всех явлений жизни, из всего происходящего следует извлекать сок опыта теперь говорю о том, чтобы из всего приносящего опыт извлекать огни удар о кремень сталь даёт искру пусть удары жизни высекают огни духа но дух должен быть крепок как камень иначе искры не получится одно и то же явление в слабом духе вызывает уныние Страх и паника огни. В другом наоборот от внешних ударов вспыхивает мощное пламя духа. Всё зависит от духа и от того, как встречаете волны противных ударов. Если мокрой кисе я подобно это дно. Если как кремень другое. И тогда камень носимый внутри будет огнями сиять, которые от повторных ударов в жизни будут разгораться всё ярче и ярче. Так попеременно или все сразу будут пылать огни мужества, бесстрашия, преданности, любви, спокойствия и все прочие огни качеств, утверждённые на жизни. Если явление вызвало огонь, значит явление правильно принято. Если угасание огней и задухание ауры значит испытание не выдержано и надо начинать сначала. Огненной реакцией духа на события и жизнь будет служить мирилым успехом. Пусть ничто не будет в состоянии убить огней. Понихшая и потухшая аура — плохой признак. Без огня нет продвижения. Мертвое сердце не горит. Но даже временное угошание огней духа опасно. По огням определяем ценность духа. Человек, потухший в духе, не может быть учеником. Что бы ни происходило, священный огонь духа должен гореть всегда. Огни духа не угашайте и не позволяйте никому и ничему гасить их. Это вопрос жизни или смерти духа. Лучше всё потерять до жизни и тела включительно, но сохранить огонь духа, чем иметь всё, но огни утеряв. Их можно прикрыть от посторонний глаз, но прикрыть и охранить совсем не знать что гасить и качеств нужны лишь по стольку, поскольку они являются носителями огней. Всё дело в огнях в духе зажжённых. Носители камня сокровище своё оберегите. Никто не может лишить его вас, кроме вас самих. Волны жизни будут устремляться на вас, но от вас И только от вас зависит, как их встретить и под каким углом в сердце принять, как приломить в себе вибрации внешних воздействий. Тот, в ком встречные волны, каковы бы они ни были, пламень сердца не тушит, а наоборот, заставляет его разгораться, правильно их встречает. Чья аура не кнет под внешними ударами, и излучения её опускаются, как перья на мох шей курицы, не воин, не ученик, и не победитель, но побеждённый и раб внешних условий. А я учу вас быть сильными духом и в духе. В теле могут убить вас, но горе вам, если дух ваш убьют. Ибо смерть тела не есть смерть духа, но смерть духа есть худшее, что может постичь человека. Поэтому духом и в духе ни перед чем и ни перед кем не склоняйтесь. Кесарево воздаётся кесарю, то есть земное земному, но в духе лишь мне, и хотя может быть и незримо для посторонний глаз, но огненно мощно.